535 октябрь 24 -е. Все хорошее и все плохое сейчас выявляют свой потенциал в каждом человеке до конца, полностью. Плохое для изживания, уничтожения и преодоления, хорошее для утверждения и дальнейшего развития. Непреодолевшие, то есть негодные, уйдут с вашей планеты. Останутся духи, годные для эволюции. Оттого так обострена сейчас эта борьба света в человеке с тьмою. И столько неблагополучия кругом в личном мире людей. Уж нельзя винить кого-то или что-то, но причину надо усматривать в великой неизбежной перемене, происходящей в мире. Ведь происходит смена эпох и рушение старого мира, крайность во всем, и в плохом, и в хорошем. Сырники бурно растут вместе с полезными злаками. Чтобы крепко стоять на ногах и выстоять до конца, необходимо понимать смысл происходящего. возле устоять невозможно, ибо оно разрушает оболочки носителя зла. Зло — символ дисгармонии, неуравновесия и разрушения. Мы в эти дни требуем единения с нами. Иначе как устоять? Отбрасывается все временное — приходящие мешающие, и объединение в духе утверждается поверх всего. Много каверзных и смущающих мыслей подбрасываются тьмою, но их тоже нужно отбросить, не останавливаясь на них, иначе затянут в воронку безнадежных противоречий. Опора — одна иерархия света, на ней утверждает сознание непоколебимо.